Там находилось немало выпускников подведомственной школы-студии, и каждый ожидал своей очереди на роли. Кто знает, сумела ли бы Алентова пробить этот заслон талантливых людей, которые пришли туда раньше, чем она. К счастью, Вера получила приглашение поступить в труппу драматического театра имени Пушкина. Московский театр заинтересовался молодой актрисой исполнительницы такого плана в театре до сих пор еще не было. Вера Алентова сыграла в этом театре ряд замечательных ролей классического и современного репертуара. Она работает там и по сей день в основном составе, оставшись ему верной в течение целого ряда десятилетий. Когда-то театр имени Пушкина был театром-легендой и назывался Камерным театром. В нем творили такие мастера, как Таиров и Коонен. Их поклонники помнят постановки «Госпожи Бавари» и «Дамы с камелиями». Но в тот момент, когда в театре появилась Алентова, мастеров прежнего поколения почти не осталось, пожалуй, кроме Ольги Викланд, с которой Вере посчастливилось работать. Вместе они играли в замечательном спектакле «Невольницы», который гремел в Москве, был очень популярен и много лет шел на сцене театра. Но об этом спектакле речь будет впереди. А к тому времени, когда в театр попала Алентова, он был, что называется, не на пике своей популярности. Правда, была еще жива муза и главная актриса режиссера Таирова, сама Алиса Коунен. Она жила наверху в самом здании театра. У молодой Алентовой имелась возможность познакомиться с ней поближе. В театре был замечательный гример Марина Сергеевна Ершова, которая работала еще с Коонен. Ершова полюбила молодую актрису и стремилась поближе познакомить ее с легендарной Алисой Коонен. Будучи совсем молоденькой, Вера Алентова ужасно боялась встречи с ней стеснялась, беспокоилась. Вдруг она о чем-нибудь спросит. А я не знаю того периода театра так, как бы ей хотелось. И тем не менее действующие актеры приходили домой к этой живой театральной легенде, поздравляли ее с праздниками, рассматривали в ее квартире макеты прежних таировских спектаклей и, конечно, понимали, что переиграть камерный театр в его лучшие годы, существование нынешнему театру Пушкину трудно. Потом в театре Пушкина настал интересный период работы режиссера Бориса Равенских, и появились прекрасные спектакли и изумительные работы актеров. Борис Равенских, безусловно, большой режиссер. Он довольно быстро ушел в Малый театр, но молодая актриса Вера Алентова Успела в 1966 году выпустить с ним свою первую постановку «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу. Этот дебютный спектакль, который ей очень нравился своеобразным юмором, в жанре комедии положений, был любим зрителями и прошел более трехсот раз с неизменным успехом. Одной из первых театральных ролей Алентовой стала Алёнушка в инсценировке известной сказки Аксакова «Аленький цветочек». Эта постановка шла в театр имени Пушкина довольно долго, несколько десятилетий, и все молодые актрисы, приходившие в театр, незамедлительно вводились туда на главную роль. Но Вера Алентова исполняла купеческую дочку, пожелавшую получить в подарок невиданный Аленький цветочек. Рекордно продолжительный срок. Даже когда она должна была стать мамой, ее уговорили еще некоторое время поиграть в «Аленьком цветочке». А чтобы скрыть неизбежную полноту, для нее специально сшили новую деталь одежды — душегрейку. При этом Алентова старалась во время всего спектакля ходить по сцене, развернувшись всем корпусом вперед, чтобы ни юные зрители, ни их мама и папа особенно не акцентировали взгляд на особенной женственности главной героини. Придя в театр Пушкина, Вера Валентиновна сразу же окунулась в мир своих детских грез. Встретившись с драматургией Джона Пристли, «Сокровище» 1976 год, Фридриха Шиллера «Разбойники» 1975 год,